Глава 6: Вакс летел в небе над Эленделем. Шляпа, привязанная шнурками, болталась на шее. Позади, точно знамя, развивался туманный плащ. Внизу царила энергичная городская суета. По главным дорожным артериям туда-сюда сновали люди. Некоторые поглядывали на Вакса, но большинство не обращало внимания. Аламанты не были здесь такой редкостью, как в Дикоземье. Столько народу! подумал Вакс отталкиваясь от фонтана в виде водяной дымки, над воздетыми к небу руками гармонии. На позеленевшей от времени меди золотисто поблескивали наручи. Вокруг на каменном бордюре сидели женщины, в воде играли дети. Возле фонтана автомобили и запряженные лошадьми повозки разъезжались в разные стороны, направляясь туда, где их ждали обычные для городской жизни дела. Такое множество людей, и здесь, в четвертом октанте, Пугающий процент от них был под защитой Вакса. Прежде всего, он платил им жалования или руководил теми, кто этим занимался. От платежеспособности его дома зависела финансовая стабильность тысяч и тысяч. Но это было лишь частью его обязанностей. Ко всему прочему, благодаря своему месту в Сенате, Вакс представлял всякого, кто на него работал или жил на земле, которой он владел. Сенат делился на надвое. В одну сторону были представители рабочих, которые избирались и сменялись в зависимости от того, что решал народ. По другую располагались места, предназначенные для благородных домов, неизменные и неотчуждаемые, не подверженные прихотям избирателей. Руководил ими губернатор, которого выбирали сенаторы. Хорошо продуманная система, только вот она означала, что ВАКС должен следить за десятками тысяч людей, с которыми ему не суждено познакомиться лично. У Вакса задергался глаз, и он повернул, оттолкнувшись от какого-то арматурного стержня, по небрежности рабочих, оставшегося торчать из стены многоквартирного дома. В городах Диказемия дела обстояли куда проще. Там можно было со всеми перезнакомиться. Тогда горожане становились не безразличны, и появлялось ощущение, будто ты делаешь для них что-то важное. Мараси поспорила бы, что статистически руководство домом являлось более эффективным в плане созидания общечеловеческого счастья. Возможно, она и права. Да только Вакс больше доверял не цифрам, а собственному нутру, где с некоторых пор поселилась тоска из-за того, что он служил людям, с которыми даже не был знаком. Законник приземлился на высокую водонапорную башню возле стеклянного купола укрывающего самую значительную в Актанте церковь выжившего. Внутри шла служба, хотя большинство прихожан явятся только на закате, чтобы дождаться появления тумана. Церковь чтила туман, и все же стеклянный купол отделял от него верующих. Вакс покачал головой, потом оттолкнулся и помчался вдоль ближайшего канала. «Наверное, Уэйн уже закончил свои дела», Сидит где-нибудь на причале поблизости и слушает плеск воды. Канал был заполнен лодками. На прогулочной набережной Тиндвил не протолкнуться. Просто яблоку негде упасть. Вакс впервые видел здесь столько народу. Невольно появилось ощущение, что огромный город тебя поглощает, засасывает, подавляет, подчеркивает твою незначительность. В Дикоземье Вакс не просто применял закон, он его толковал а порой и пересматривал, если возникла необходимость. Сам по себе был законом. Здесь же приходилось плясать по чужую дудку ради чужих тайн. Пока Вакс искал нужный причал, он с удивлением обнаружил причину толчии на набережной. Дорогу перекрывали люди с плакатами. Пролетев над ними, Вакс с ужасом заметил в центре пикетчиков небольшую группу констеблей. Те явно угодили в переделку. Их с криками теснили агрессивно настроенные демонстранты. Вакс рухнул вниз, и, оттолкнувшись от гвоздей в досках причала, замедлил спуск. Приземлился на полусогнутых, на ближайшем свободном пространстве, бряцая пистолетами в развивающемся туманном плаще. Пикетчиков словно ветром сдуло. Не пришлось даже открывать рот. Спустя несколько секунд глазам Вакса открылись попавшие в засаду констебли, точно камни на равнине, вокруг которых смыла почву внезапным дождем. «Спасибо, сэр!» – поблагодарила пожилая женщина-капитан. Из-под ее шляпы констебля, примерно на дюйм, выглядывали прямые русые волосы. «Они становятся агрессивными?» – спросил Вакс, наблюдая за тем, как исчезают последние из пикетчиков. «Им не понравилось, что мы попытались заставить их уйти с прогулочной набережной, рассветный стрелок». Женщина непроизвольно вздрогнула. «Я не ожидала, что все обернется так плохо и так быстро». «Не могу сказать, что я их сильно виню», заметил другой констебль. Парень, чья длинная шея напоминала ствол пистолета. Товарищи повернулись к нему, и он втянул голову в плечи. «Послушайте, но у вас ведь у всех есть среди них знакомые. Вы не могли не слышать их жалобы. В этом городе что-то надо менять». Вот и все, что я имел в виду. Они не имеют права блокировать оживленную улицу, отрезал Вакс. В чем бы ни заключались их обиды. Ступайте в свой участок и позаботьтесь о том, чтобы в следующий раз вас было больше. Констебли кивнули и двинулись прочь. Затор из пешеходов на набережной постепенно рассосался, и Вакс расстроенно покачал головой. Люди, устраивавшие забастовки, и впрямь обиженные. С некоторыми проблемами он столкнулся и на фабриках, которыми владел. Долгий рабочий день, опасные условия. В конце концов, пришлось уволить нескольких бригадиров, а новым поручить нанять побольше людей и сократить смены, благо в городе нынче не было недостатка в рабочих, оставшихся без дела. Но потом пришлось поднять жалование, чтобы люди смогли прожить на заработанное в более короткие смены, что в свою очередь вызвало подорожание товаров. Трудные времена, и Вакс даже не представлял, как решать все эти проблемы. Он немного прошелся по набережной, привлекая взгляды немалого количества прохожих, и вскоре обнаружил Уэйна. Тот сидел на узком причале неподалеку, опустив ноги в воду и устремив взгляд куда-то вдоль канала. «Привет, Вакс!» – не поворачивая головы, произнес он. «Плохо прошло. Как всегда. Это странно». Большую часть времени я ничего не имею против того, каков я есть. Но только не сегодня». Вакс присел и положил руку на плечо своему более молодому товарищу. «Ты никогда не сожалел о том, что не пристрелил меня?» спросил Уэйн. «Сразу же, как вы с Джоном меня нашли?» «У меня нет привычки стрелять в людей, которые не могут выстрелить в ответ». «А может, я притворялся?» «Нет, ты не мог». Уэйн был 16-летним юнцом, когда Вакс и Джон Мертвый палец законник, который являлся наставником Вакса, нашли его свернувшимся клубочком в подполе какого-то дома. Весь покрытый грязью, парнишка прижимал ладони к ушам и неустанно всхлипывал. Свои пистолеты и боеприпасы он выбросил в колодец. Пока мертвый палец выволакивал его из-под пола, Уэйн продолжал жаловаться на пальбу. Выстрелы, которые слышал только он один. Все звучали и звучали в том колодце. «Кто угодно из парней, которые попадаются нам на пути и с которыми мы расправляемся», проговорил Уэйн, «кто угодно из них может оказаться таким, как я. Почему только я получил второй шанс?» «Повезло». Уэйн повернулся и посмотрел ему в глаза. «Я бы дал этим ребятам второй шанс, если бы мог», прибавил Вакс. Может, у них и бывали мгновения сомнений, сожалений. Но тех, кого нам пришлось застрелить, мы не находим безоружными, прячущимися, жаждущими, чтобы их сдали властям. Мы настигаем их во время убийств. И повстречая я тебя во время вооруженного ограбления тогда, много лет назад, тоже бы пристрелил. Ты ведь не врешь, верно? Конечно, нет. Я бы всадил тебе пулю прямо в лоб, Уэйн. Ты хороший друг. «Спасибо, Вакс!» «Ты единственный известный мне человек, которого я могу подбодрить, пообещав убить!» «Ты не обещал меня убить», – возразил Уэйн, натягивая носки. «Ты сказал, что уже убил бы. В настоящем совершенном времени. Твои грамматические познания сногсшибательны, особенно принимая во внимание то, как часто ты издеваешься над языком. Никто не знает корову лучше мясника, Вакс!» «Возможно», – проговорил законник, вставая. «Ты когда-нибудь встречал женщину по имени Айдашви? Она ферухимик, «Стальная бегунья?» Вакс кивнул. «Не знаю такую. Они все время вышвыривают меня из поселка, когда я туда прихожу. Совсем не по-соседски». Насколько было известно Ваксу, все обстояло по-другому. Время от времени Уэйн надевал тересийские одеяния, копировал тересийский говор, А потом пробирался в поселок и жил там несколько дней. В конце концов, попадал в неприятности из-за того, что говорил нечто оскорбительное какой-нибудь молодой женщине. Но никто его не вышвыривал. Уэйн морочил тересицам голову, как и большинству людей, но затем ему становилось скучно, и он уходил сам. Давай посмотрим, что удастся найти. Взмахом руки Вакс указал на гондолу, которая покачивалась у причала. «Пять банкнот за корзину яблок? Да это грабеж!» Марасия остановилась посреди улицы. Она приехала на автомобиле в центр Эленделя, чтобы послушать речь губернатора и собираясь пройти остаток пути пешком. Здесь было слишком оживленное движение. Припарковала его у извозчиков, которые за плату следили за машинами и заправляли их. Дорога привела на маленький уличный рынок, где продавали фрукты. Марасси не поверила собственным ушам, но торговка и впрямь просила за корзину яблок целых пять банкнот. Хотя они должны были стоить в самом крайнем случае не больше полбоксинга. Марасси видела, как их продавали за пригоршню грошей клипов. «У Элленда я бы их купил в несколько раз дешевле», – кипятился покупатель. «Но так почему бы вам не пойти и не проверить, осталось ли у него хоть что-то?» Смущенно ответила хозяйка тележки с фруктами. Покупатель, точно Буря, ринулся прочь, оставив хозяйку с ее нелепым предложением. Марася кинула взглядом ряд прилавков, бочек и тележек и нахмурилась. Товаров было на удивление мало. Подошла, подошла к хозяйке тележки с яблоками. Та выпрямилась, с вызовом тряхнув косами и засунув руки в карманы передника. Офиц «Офицер? Пять боксингов?» «Многовато, вы не находите?» Марасси взяла яблоко. «Разве что они напичканы атеумом? я «Я что-нибудь делаю не так?» «У вас есть право устанавливать цены», – заверила Марасси. «Просто интересно, что такое вы знаете, чего не знает никто другой». Женщина не ответила. «Поставка запаздывает», – предположила Марасси. «Не урожай яблок?» Торговка вздохнула. «Дело не в яблоках, офицер». Поставка зерна с Востока. Их просто не будет. Наводнение уничтожили все. Не рановато ли спекулировать на ценах? Прошу прощения, офицер. Но знаете ли вы, сколько этот город ест? От голода нас отделяет одна поставка. Вот оно как. Марасия опять окинула взглядом торговый ряд. Провиант с рынка исчезал прямо на глазах, и выкупали его одни и те же люди. Спекулянты хватали фрукты и мешки с зерном. Город был не настолько близок к голоду, как заявляла хозяйка тележки. Имелись запасы, но плохие новости летят быстрее легкого ветерка. А значит, у нее появился шанс продать яблоки по завышенной цене, пока не пройдет несколько дней и переполох не утихнет. Покачав головой, Мараси положила яблоко на место и продолжила путь к центру Эленделя. Там всегда царила толчия. Люди с прогулочной набережной, уличный транспорт – все пытались пробиться на центральное кольцо. Сегодня же было особенно людно. Речь губернатора привлекла целые толпы, и обычная суета превратилась в заторы на дорогах. Марассе едва удалось разглядеть гигантские статуи вознесшейся воительницы и ее супруга на поле перерождения. Она присоединилась к группе констеблей, только что явившихся по приказу Раделя. Их кареты отстали от ее автомобиля, и все вместе они направились к губернаторскому особняку, прокладывая дорогу через толпу. Губернатор предпочитал обращаться к горожанам со ступенькой своего крыльца в паре кварталов от центра во втором октанте. Вскоре достигли большой площади перед особняком. Здесь перемещаться было еще сложней. Но, к счастью, прибывшие раньше констебля октанта отгородили веревками несколько участков передней и боковых частях площади. На одном из них, на открытых трибунах, разместились сановники и аристократы, на другом собрались констебли второго октанта и со ступеней лестницы, ведущей к государственному архиву, наблюдали за толпой, высматривая карманных варишек. Форменные шляпы с синими плюмажами мелькали и в самой гуще собравшихся послушать речь губернатора. Мараси и лейтенант Джавьес, который командовал выездной группой, пробрались к государственному архиву, где их пропустили коллеги из второго октанта. Тут всем руководил усатый пожилой констебль, на чьем шлеме, он держал его подмышкой, красовался двойной плюмаш капитана. Увидев Мараси, Джавьесса и их людей, он просиял. «Ага, та Городель все-таки прислал мне подкрепление. Прекрасно, ржавь побери!» ступайте ковы, ребята, следить за восточной стороной площади, вдоль Лонгард-стрит. Там собираются рабочие из литейных цехов, и вид у них совсем не дружелюбный. Осмелюсь заметить, тут не самое место для очередного пикета. Возможно, если рядом с ними будет множество констеблей в униформе, обойдется без глупостей. Сэр, Джавьес отдал честь. Толпа напирает на ступени особняка. Со всем уважением, сэр. Вы разве не хотите, чтобы мы отправились туда? Юрисдикция охранников губернатора, лейтенант! возразил пожилой капитан. Они отметают любые наши попытки что-то сделать на территории, относящейся непосредственно к особняку. Проклятые быки с пьютерными шеями. Толком не объяснили, когда губернатор обратится с речью к народу, а хотят, чтобы мы выполнили всю работу по наведению порядка в этом бардаке. Джавьес отдал честь его отряд бросил исполнять приказ. На месте осталось лишь Марасси. «Сэр, главный констебль, Арадель хочет, чтобы я составила для него отчет о речи губернатора из первых уст. Как, по-вашему, у меня получится найти место на тех трибунах?» «Даже не мечтайте», – отрезал капитан. «Каждая племянница и каждая нянька благородного лорда потребовала места. Они зарежут меня, если я отправлю туда кого-то еще». Все равно спасибо, сэр. Проверю, смогу ли я пробраться в первый ряд толпы. Мараси развернулась, чтобы уйти. Подождите, констебль! окликнул ее капитан. Мы знакомы? Мараси оглянулась, лицо ее залила краска. Я. Дочка лорда Хармса, незаконорожденная! Вот оно что. Ну же, не надо краснеть. Я не хотел вас оскорбить, дитя. Мне нравится ваш отец. Он достаточно плох в картах чтобы против него было весело играть, но достаточно осторожен, чтобы не делать больших ставок, из-за которых меня потом мучили бы угрызения совести. Сэр, новость о ее происхождении, некогда тайная, просочилась повсюду в высшем обществе. Близость к ваксилиуму имела свои негативные стороны. У матери Марасси и впрямь имелись причины писать те сердитые письма. Мараси с достаточным смирением приняла собственное происхождение. Но это не означало, что ей нравилось, когда об этом говорили в лицо. Однако пожилые офицеры благородного происхождения, вроде этого капитана, что ж, они привыкли говорить все, что вздумается, в особенности о подчиненных. «Есть местечко среди репортеров, малышка Хармс». Он указал на северную сторону. «Увидеть много не получится, перед вами будут ступеньки, зато можно все услышать». «Скажите констеблю Уэлсу, вот он, у веревки, что я разрешил вас пропустить, и передавайте мое почтение вашему отцу». Мараси отдала честь, все еще внутренне борясь со смесью стыда и негодования. Ржавь и разрушитель, она прожила большую часть жизни, прячась по углам, перебиваясь подачками, и отец по-прежнему отказывался открыто признать ее». Но хоть среди констеблей могли бы знать Мараси Колмс благодаря профессиональным достижениям, а не в силу особенностей происхождения. И все же нельзя было отказываться от предложения капитана, так что Мараси начала пробираться к отгороженному участку на северной стороне площади. «Что это было?» – подумал Вакс. Он резко повернулся, отвлекшись от группы нищих, которых расспрашивал. «Вакс!» Позвал Уэйн, что. Вакс не обратил на него внимания, проталкиваясь через толпу. Это лицо не может быть. Неистовые действия Вакса сопровождались раздраженными окриками и мрачными взглядами. Дни, когда аристократ, даже аламант, мог успокоить кого угодно без единого слова, уходили в прошлое. В конце концов, Вакс добрался до открытого пространства и завертелся, оглядываясь по сторонам. Где? Взбудораженный, напрягший все чувства, он бросил пустой патрон и оттолкнулся, мгновенно взлетев футов на 10. Закружился, окидывая глазами толпу. Мощный поток людей продолжал двигаться по прогулочной набережной Тиндвилл к центру Эленделя, где предположительно собирался произнести речь губернатор. «Это опасная толпа», — отметил внутренний голос. Слишком уж много в ней было мужчин в потрепанных куртках и суровыми лицами. Проблема с рабочими становилась все более и более серьезной. Половину города вынуждали трудиться, сливая семь потов, но не платили как положено. У другой половины работы попросту не было. Странная дихотомия. Вакс постоянно замечал мужчин, которые слонялись без дела. Теперь они собирались в большие потоки. Это может породить опасные быстрины, вроде тех, что возникают, когда в русле настоящей реки попадаются камни. Вакс приземлился, сердце его колотилось, словно барабан, выбивающий марш. На этот раз сомнений не было, он действительно заметил в толпе кровавого тена. На краткий миг увидел знакомое лицо гробовщика-убийцу, последнего преступника, которого выслеживал в Дикоземье, Прежде чем приехать в Линдель человека, из-за которого погибла Лесси. Вакс, Уэйн догнал его. Вакс, с тобой все в порядке? Ты выглядишь так, словно съел яйцо, которое нашел в канаве. Все нормально. А, протянул Уэйн. Выходит, это выражение лица отражает твои мысли о неизбежной женитьбе на Стерис? Вакс со вздохом отвернулся от толпы. Я вообразил его. Я точно его вообразил. Будь любезен, оставь Стерис в покое, сказал он вслух. Она и близко не такая, какой ты пытаешься ее представить. То же самое ты говорил и про ту кобылу. Помнишь, она никого не кусала, кроме меня. У малышки был хороший вкус. Ты что-нибудь обнаружил? Кивнув, Уэйн отвел его в сторону. Наша стальная бегунья и впрямь поселилась неподалеку, зарабатывает на жизнь ведением бухгалтерии для одного ювелира, которая работает чуть дальше по этой улице. Однако уже больше недели на работе она не появлялась. Ювелир посылал к ней домой, но на стук в дверь никто не ответил. Адрес достал? А как же? Уэйн с оскорбленным видом засунул руки в карманы пыльника. А еще достал себе часы. Он вытащил из кармана золотые часы с циферблатом из матового стекла. Вакс вздохнул. После короткого путешествия обратно к ювелиру, чтобы вернуть часы, Уэйн все твердил, будто решил, что они для обмена, раз хозяин выставил их на прилавок, прикрыв всего лишь какой-то стеклянной коробочкой. Они прошли по улице до квартала Барнтон. Район был престижный. На фасадах не сушилось белье, И люди здесь не сидели на ступеньках, как в Глухомане. Вместо этого вдоль улицы стояли белые особняки и многоквартирные здания с строконечными железными украшениями вокруг окон верхних этажей. Уточнив адрес у одного из местных мальчиков, разносчиков газет, Вакс и Уэйн в конце концов оказались перед нужным домом. Хотел бы я когда-нибудь поселиться в таком шикарном местечке, мечтательно проговорил Уэйн. «Уэйн, ты живешь в особняке. Он не шикарный, он роскошный. Большая разница». «В смысле?» «Все дело в том, из каких бокалов ты пьешь и какие произведения искусства вешаешь на стену». Вид у Уэйна сделался возмущенный. «Вакс, ты теперь должен и сам разбираться в подобных вещах. Ты ведь неприлично богат и все такое». «Уэйн, да ты и сам почти богат» с учетом вознаграждения за дело умыкателей. Уэйн пожал плечами. Он не притронулся к своей доле этого вознаграждения, выплаченного в основном алюминием, который отняли у Майлза и его банды. Вакс первым поднялся по лестнице, которая бежала вдоль стены снаружи. Жилище Айдашве располагалось на верхнем этаже, маленькая квартирка в отдаленной части здания с видом на задние фасады соседних домов. Вакс вытащил из кабуры индикацию, потом постучал, стоя сбоку от двери, на случай, если кто-нибудь выстрелит сквозь нее. Никакого ответа. Милая дверь!-тихонько проговорил Уэйн. Хорошая древесина! И пинком взломал ее. Вакс выставил перед собой пистолет. Уэйн нырнул внутрь, скользнул вдоль стены, чтобы не оказаться напротив источника света. Спустя секунду он нашел выключатель и в комнате вспыхнули электрические лампы. Повернув пистолет дулом в потолок, Вакс вошел и осмотрелся. Стопка сложенных одеял в углу, скорее всего, служила постелью. Стальное зрение показывало, что поблизости нет движения металла. Все было тихо и спокойно. Вакс заглянул в ванную, в то время как Уэйн прошел в кухню. Второе и последнее помещение в квартире. Внутренняя канализация ванной, электрические лампы. И впрямь шикарное местечко. Большинство терресийцев заявляло, что предпочитают скромную жизнь. Что заставило ее платить за подобные условия. «Ой, проклятие!» – раздался из кухни голос Уэйна. «Это совсем не смешно!» Бакс бросился к нему с пистолетом на готове. Выскочил из-за угла коридора, ведущего в кухню. Ее размера как раз хватало, чтобы на полу поместился человек. Вакс в этом убедился, благодаря лежавшему там окровавленному трупу с дырой в груди и глазами, слепо уставившимися в пустоту. «Похоже, нам нужен новый главный подозреваемый, Вакс», – проговорил Уэйн. «Этот решительно против того, чтобы перестать быть мертвым». Место, которое Марасси заняла на время губернаторской речи, Оказалось именно таким, как ей обещали. Узкий зазор в толпе, образовавшийся благодаря лестнице в боковой части внутреннего двора особняка. Журналисты вокруг сжимали карандаши и блокноты, готовясь записывать сжатые цитаты из речи губернатора, из которых могли бы получиться хорошие заголовки. Мараси была среди них единственным констеблем, и ее лейтенантские планки особого почтения со стороны репортеров не вызывали. Обзор загораживали не только широкие каменные ступени, но еще и губернаторские охранники, строй, одетых в темные мундиры и шляпы мужчин и женщин, стоявших вдоль всей лестницы со сцепленными за спиной руками. Только у двоих художников, которые заняли место с краю небольшой группы репортеров, было хоть какое-то подобие хорошего вида на возведенную на ступеньках губернаторскую платформу. Марасси это устраивало. Ей не нужно было видеть Инейта целиком, чтобы понять и запечатлеть его слова. Кроме того, с этого места открывался отличный вид на собиравшуюся толпу, которую она сочла более интересной. Мужчины, испачканные сажей после работы на фабриках. Усталые женщины, которых из-за появления электричества заставляли теперь работать до глубокой ночи, удерживая за ткацкими станками под угрозой увольнения и все же в их глазах тлела надежда. Надежда на то, что губернатор их воодушевит, пообещает, что вскоре с плеч горожан свалится этот становившийся все тяжелее груз. «Правило Мирабел, подумала Марасси. Мирабел была статистиком и психологом третьего века, изучавшим причины, по которым одни работали с большей отдачей, чем другие. Выяснилось, что люди склонны более добросовестно работать, Если чувствуют, что созданное ими в какой-то степени принадлежит им самим, также было доказано, что уровень преступности снижается, когда люди отождествляют себя с обществом и чем-нибудь в этом обществе владеют. Проблема заключалась в том, что современное общество постепенно уничтожало оба постулата. Существование теперь становилось все более кочевым. Люди стали чаще переезжать и менять место работы, чего практически не происходило сто лет назад. Причиной того был прогресс. Нынче, к примеру, в Эленделе требовались не извозчики, а мастера по ремонту автомобилей. Приходилось приспосабливаться, переезжать. При этом разрушались привычные связи, менялись вековые традиции, жизненные цели. Губернаторские охранники изучали толпу с враждебностью, бормоча что-то о негодяях, словно видели перед собой сборище едва сдерживаемых преступников, которым только и нужно было, что первый попавшийся повод для бунта и грабежей. На самом же деле люди хотели стабильности, позволявшей поддержать уже имеющиеся сообщества или создать новые. Бунты редко провоцировала жадность, как правило, Они возникали из-за разочарований и крушения надежд. Наконец, из особняка вышел губернатор. Мараси несколько раз смогла увидеть его мельком, в просветах между охранниками. Иннейт был высоким красивым мужчиной, в отличие от брата, который всегда казался через чересчур кряжистым. Чисто выбритый, с волнистыми черными волосами, с сильной проседью, с модными очками на носу. Иннэй был первым губернатором, который позировал для своего официального портрета в очках. Знал ли он, понимал ли, как успокоить собравшихся. Он был коррумпирован, но не слишком. Оказывал мелкие услуги, чтобы обогатиться или помочь обогатиться своим друзьям. Весьма вероятно, что ему на самом деле была не безразлична судьба жителей Эленделя, пусть даже на первом месте стояло личное благосостояние. Губернатор поднялся на платформу, где суетилась миниатюрная женщина в зеленом платье, поправляя устройства, напоминавшие большие конусы, раструбами обращенные к толпе. Мараси показалось, что она знает эту женщину, почти девочку с длинными светлыми волосами и худым лицом. Где же Мараси ее видела раньше? Она попыталась напрячь память, потом украдкой придвинулась к одному репортеру и заглянула через плечо в его записи. Ветреный день. И так далее, и тому подобное. Атмосфера агрессивного ожидания. Что бы это ни значило. Вот. Любопытные услуги, которые оказывает мисс Софи Тарксель, дочь изобретателя. Софи Тарксель. Она подняла немалый шум своими газетными статьями, посвященными отцу, который якобы был великим изобретателем хотя Мараси до этих статей ни разу о нем не слышала и не читала. Народ Ленделя!» Начал губернатор Иннейт, и Мараси была поражена тем, как громко и четко зазвучал его голос, раскатившись над площадью. Видимо, это было как-то связано с теми приспособлениями. «Газеты хотят, чтобы вы поверили, будто этим вечером мы стоим на краю кризиса. Но я вас уверяю...» Подобной проблемы не существует. Мой брат не совершал тех преступлений, которых его обвиняют. Ох, Иннейд, люди вовсе не за этим сюда пришли. Тихонько вздыхая, подумала Марасси, записывая слова губернатора. Вряд ли они жаждали узнать подробности про Винстинга. Как насчет настоящих проблем города? Я не потерплю посягательств на доброе имя моего дорогого брата. Продолжал Иннейт. «Он был хорошим человеком, государственным деятелем и филантропом. Может, вы и забыли о проекте облагораживания Центра Эленделя, который он возглавил. Но я-то не забыл». И так далее в том же духе. Мараси усердно делала заметки для капитана Араделя, но при этом качала головой. Иннейтом можно было понять... Он надеялся сохранить репутацию своей семьи в глазах важных вкладчиков и аристократов и, возможно, отчасти умерить народный гнев. Только это не сработает. Людям наплевать на Винстинга. Растущая коррупция и чувство бессилия – вот что уничтожает город. Пока реплар Инной тусерно объяснял, каким достойным человеком был Винстинг, Мараси попыталась найти место – откуда открывался бы лучший обзор. И Нейт явно обладал харизмой. Это ощущалось потому, как он говорил. Возможно, губернатор и впрямь мог добиться нужного результата посредством одного лишь ораторского искусства. Пусть даже его речи и не хватало содержания. Констеблем будет поручено полное расследование случившегося. Я не убежден в том, что моего брата убили именно так, как они говорят». Мои источники утверждают, что все это могло быть результатом плохо спланированного рейда, во время которого мой брат по собственной воле стал наживкой для поимки преступников. Если это правда, если моего брата подвергли опасности и теперь пытаются замять последствия, виновные стороны понесут наказание. Губернатора загородил один из охранников. Марасси с раздражением чуть не сдвинулась в сторону, то же самое сделал охранник. Если бы он не стоял к ней спиной, можно было подумать, что нарочно. «Что касается нововедений на Востоке, то мы посылаем помощь. Ваши друзья и родственники, живущие там, получат поддержку. Мы не оставим их в одиночестве перед лицом этой катастрофы». «Не то!» Марасси поморщилась. Люди не хотят слышать о том, что помощь уходит за пределы города, какой бы необходимой она ни была. Ведь дела здесь идут все хуже и хуже. Она опять переместилась. А Радель хотел, чтобы его помощница оценила реакцию толпы. Ее метание из стороны в сторону заставили какого-то репортера выругаться, а у Мараси наконец-то появилась возможность увидеть Инейта который разразился еще более длинной тирадой по поводу прессы. Может, поэтому репортер и сделался таким вспыльчивым. Она бы точно вспылила. Мараси нахмурилась. Охранник, который беспокойно двигался из стороны в сторону, закрывая обзор, вдруг повернулся. Выражение его лица походило на гримасу боли, и он что-то шептал, по крайней мере, губы его шевелились. Однако никто не обращал на него внимания, потому что все были слишком сосредоточены на речи Иннейта. И поэтому Мараси закричала первой, когда гвардейц вытащил из-под мундира револьвер и направил его на губернатора. Уэйн порылся в комнате убитой женщины. Слишком чисто. Комната, где кто-то живет, должна содержать полезное количество барахла. Похоже, мисс Стальная Бегунья проводила здесь не слишком много времени. Вакс в кухне изучал труп. Уэйн же ничуть не интересовался ковырянием во внутренностях покойницы, сколько бы Вакс не твердил, что это важно. Поэтому Уэйн отправился на поиски более интересных частиц жизни. Первым его открытием стал небольшой запас бутылок в шкафчике под умывальником ванной. «Разные виды крепкого алкоголя. Все бутылки початые. Только одна пустая. Уэйн понюхал. Портвейн». «Ничего удивительного», – подумал он. Выбрал виски и глотнул от души. Фу, чересчур теплый. И слишком резкий вкус. Глотнул еще, вертясь по сторонам и рассматривая комнатку. В этих шикарных районах было слишком тихо. Снаружи должны раздаваться чьи-нибудь крики. Это же город. Уэйн проверил сундук рядом с кроватью и обнаружил три наряда. Чистые и аккуратно сложенные. На самом дне оказалось терресийское одеяние. Судя по застарелым складкам, носили его нечасто. Два других наряда были современными, причем тот, что посмелее, лежал сверху. Сделав еще глоток виски, Уэйн неспеша вернулся в кухню. Вакс без шляпы и плаща в одном жилете и слаксах сидел на корточках рядом с покойницей. «Вижу, ты нашел выпивку», – заметил Вакс. «Какая неожиданность». Уэйн с ухмылкой протянул бутылку. Вакс сделал глоток. Тфу, какое-то безобразие, Уэйн. Уверен, она тоже так считала. Слишком много вопросов. Почему она покинула поселок и решила жить здесь? Не очень-то похоже на поведение Тересики. О, я могу тебе сказать, почему она оказалась тут. И почему же... Вообрази себя терисийкой за сорок, которая всю жизнь прожила под надежной защитой, начал Уэйн. Достаточно зрелый, чтобы упустить все шансы на бурную молодость, и начинающий сожалеть о том, что не удалось совершить чего-нибудь более дерзкого. Тересийцы не тоскуют по бурному времяпрепровождению, возразил Вакс, продолжая осматривать тело и делая пометки в маленьком блокноте. В них нет дерзости. Они сдержанный народ. «А мы разве не тересицы? «Мы исключения». «Каждый человек – исключение из какого-то правила, Вакс». Девушка оказалась за пределами поселка и обнаружила, что вокруг простирается целый мир. Должно быть, ей была свойственна жажда приключений. Глоток виски. «Ты прав», – признался Вакс. «Я не очень-то хорошо ее знал, но она выбиралась из поселка в молодости. Это было давно». «И ушла оттуда снова», – продолжил Уэйн, «потому что в поселке от скуки и клерк с ума сойдет. Проклятие, Стерис и та бы его возненавидела». «Уэйн». «Наша мисс», – перебил Уэйн, взмахнув бутылкой в сторону покойницы. Она сперва попыталась хранить верность традициям и устроилась клерком, потому что это занятие достойное терресейки. Убедила себя, что хорошая квартира – где ей не будут грозить предполагаемые ужасы кварталов с плохой репутацией, стоит своих денег. Все просто. Но потом какие-нибудь сослуживцы из ювелирной лавки повели ее в бар, и она попробовала алкоголь. Ей понравилось. Пробудило воспоминания о том, как она выпивала, когда была молодой. Захотела еще, потому и накупила уйму разной дряной выпивки, чтобы все перепробовать. Кстати. Больше всего ей понравился портвейн. Звучит логично. И вот она меняет наряды на все менее строгие, демонстрирующие больше тела, и уходит по вечерам из дома. Будь у нее еще хоть несколько месяцев, она бы превратилась в правильную девчонку, с которой можно хорошо провести время. И еще глоток виски. У нее не было этих месяцев. Вакс достал из кармана и протянул Уэйну книгу карманного размера в кожаном переплете. «Взгляни-ка на это». Уэйн пролистал несколько страниц. «Что это такое?» «Книга, которую мне дала смерть». Никто не услышал крика Марасси, потому что в тот момент губернатор как раз закончил речь. Знать вежливо зааплодировала. Со стороны большинства рабочих раздались крики и проклятия, Крик потонул в гвалте, словно одинокий всплеск посреди надвигающегося прилива. Охранник в темном мундире целился в губернатора. Мараси схватилась за сумочку. Нет, не успеть достать пистолет. И тогда она прыгнула, ухватив гвардейца за лодыжки и замедлила время. На этот раз Мараси проглотила металл, не забыла, после утреннего позора. Ее аламантия создала пузырь сильно замедленного времени, который накрыл лейтенанта Колмс, предполагаемого убийцу и нескольких случайных свидетелей. Все, кто остался за границей пузыря, превратились в размытые пятна. Охранник нажал на спусковой крючок и посреди доносившихся снаружи искаженных до неузнаваемости звуков раздался треск выстрела. Другой охранник, также угодивший в пузырь, встревоженно закричал. Пуля достигла границы временного пузыря и уже по измененной траектории пролетела над размытой толпой. Фигура губернатора исчезла, Мараси предположила, что его быстро увели охранники. Прыжка не хватило, чтобы повалить незадачливого убийцу, и потому она так и лежала наполовину на ступеньках, держа его за ноги и ощущая себя полной дурой, пока второй охранник не стукнул его как следует и не опрокинул на землю. Мараси сбросила скоростной пузырь и отпрыгнула назад. Нахлынул внезапный рев толпы. Схваченный бился и кричал под навалившимися всем скопом охранниками. «Выходит, с помощью этой гемалургии», – проговорил Уэйн. «Можно превратить кого-то в металлорожденного». Листая книгу, Уэйн то и дело шмыгал носом. На его щеках приступила какая-то сыпь. «Откладывает здоровье про запас» подумал Вакс. Когда Уэйн это делал, у него часто появлялась странная сыпь. Прикрыв труп простыней и отправив мальчика-разносчика газет за местными констеблями, Вакс и Уэйн переместились в комнату. Вакс стиснул зубы. Рана Айдашви. Она была в точности, как описанной в книге. Кто-то убил женщину, воткнув штырь ей в грудь и украл ферухимический талант. Книга описывала процесс как отрывание частицы чужой души. С помощью такого штыря можно было потом эффективно прикрепить эту самую частицу души к собственной, заполучив способности усопшей. В прежние времена инквизиторы вгоняли штырь напрямую через тело того, кого убивали, в тело тому, кому передавали силу. Сила при этом не терялась. Видимо, покрывая новый штырь кровью, можно было достичь похожего эффекта. «Он знал», – подумал Вакс. «Железноглазый знал, что произойдет нечто подобное». Книгу много лет назад написал лорд «Рожденный туманом» с целью оставить хоть какие-то записи об искусстве под названием «Гемалургия». Согласно книге, Листи Барнес считал преступлением то, что в словах «Основания», собственных записях «Гармонии» не было ни слова о темном искусстве. «Итак, наш убийца разбирается в гемалургии?» – спросил Уэйн. «Да, убийца использовал штырь, чтобы украсть феррухимический талант Айдашви. Потом применил эту способность, чтобы убить лорда Винстинга и его гостей. Следует предположить, что убийца может также обладать и другими силами. Любой комбинацией аламантических и феррухимических способностей. Или всеми сразу». Уэйн тихонько присвистнул. «Что-нибудь еще нашел в комнате?» – спросил Вакс. «Ничего особенного». Мотив этого преступления понятен. Вакс бросил взгляд в сторону кухни, где лежал труп. «Но у меня все еще нет такового для преступления в особняке Винстинга». «Или...» Да, предположить я могу слишком многое, но об истинном мотиве можно только...» «Что-то нашел в карманах покойницы», – перебил Уэйн. Вакс не ответил. «Ты не проверил карманы? Гробокопатели из тебя никудышный, Вакс!» «Меня отвлек способ убийства. Вот до этого дела и не дошло». Слово «отвлек» на самом деле не отражало всей полноты эмоций, вернее, всей полноты шока, оцепенения. На протяжении месяцев эта книга была всего лишь предметом исследования, но теперь ее содержание внезапно из простых слов на бумаге превратилась в мотив для убийства. «Мы забрели слишком далеко в темный лес», — думал Вакс, возвращаясь в кухню. «Ступили на земли богов. Гармония, железноглазый, лорд, рожденный туманом». Уэйн поднял простыню, открывая разверстую дыру в груди женщины, прямо возле грудины. Кто мог знать, как сотворить подобное? Зачем гармония позволил кому-то это знать? «Ну-ка!» Запустив руку в карман юбки покойницы, Уэйн достал сложенный лист бумаги. Развернул, хмыкнул. «Ух ты! Это для тебя!» У Вакса упало сердце. Уэйн медленно развернул бумагу. Поверх заполненного цифрами, видимо, вырванного из бухгалтерской книги листа, была написана другим почерком единственная фраза. Те самые слова, что произнес кровавый Тен перед тем, как рывком подставить Лесси прямо под пулю Вакса. Пулю, убившую любимую женщину. «Кто-то другой управляет нами, законник».